Глава седьмая Оставшееся время до отъезда в Академию прошло как на иголках, в напряжении и под постоянным осуждающим взглядом родителей. Дошло до того, что я заперлась в своей комнате и не выходила практически никуда. Считала минуты, когда я наконец уеду из дома. Могла ли я помыслить о том, что родной дом мне станет чужим, да и сама я в нем стану чужой? Чужой для своих родителей, для слуг. Ощущать себя никому не нужной – больно. Эта боль сильнее физической. Она пробирается внутрь в саму душу, терзает ее невыносимой мукой. Слишком много сил моральных и физических мне потребовалось, чтобы противостоять Алексу, его матери и своим родителям. Так что в настоящий момент я больше походила на выжатый лимон. В последний день моего заточения я выскребла все деньги, что у меня были. На весь годовой взнос мне не хватало. Однако наполовину собралось, даже немного оставалось. Но с этого дня мне придется затянуть пояс. Никаких лишних трат. Никаких гуляний по городу, никаких посиделок в кафе в выходные дни. Покупаю только самое необходимое. И хорошо, что стипендии меня не лишили. Есть шанс накопить на оставшуюся сумму взноса. Можно еще найти подработку в городе. Оценки по зелеварению у меня неплохие. «Возможно, в какую-нибудь лавку нужен помощник. По приезду обязательно поищу подходящее объявление». «Работать у отца мне, похоже, уже не светит. Даже если это правда, и он все деньги направил на расширение аптечной сети. Находиться там мне никто не даст. Так что придется выкручиваться самой». Мисс в дверь деликатно постучали. «Карета подана. Может вам помочь собраться?» «Нет-нет». Я запихала последние вещи в саквояж и вышла в коридор. «Я уже все. Служанка кивнула, вошла в комнату, забрала еще два чемодана, после чего мы вместе с ней спустились в холл, а уже оттуда перешли по дорожке во двор, где меня дожидалась карета. Только вот я совсем не была готова увидеть в ней маму. «Маменька что, поедет со мной в академию?» Взглянув на служанку, я застыла в немом вопросе. Однако она опустила плечи и отвела от меня взгляд. Глубоко вдохнув, я сделала шаг и уже хотела спросить у мамы, что случилось, как вдруг за спиной послышался жесткий голос отца. «Мари!» Папа подошел быстро. «Что происходит?» «Мама, вы поедете вместе до города», — проговорил он, взяв из моих рук саквояж, подошел к карете. «А оттуда?» — продолжил папа. «В академию ты отправишься в общем дилижансе». У меня на секунду перехватило дыхание. Но я этого не показала. Осталась совершенно бесстрастной и отрешенной. А на что я надеялась? Чтобы, как и прежде, меня доставили в академию в карете? Нет, такого больше не будет. Весь вид родителей говорил, что я отныне этого недостойна. Хотели ли они меня задеть этим? Несомненно. Получилось? Это вряд ли. Меня больше беспокоило то, что до города нужно будет ехать в одной карете с маменькой. Не хотелось бы вновь выслушивать ее нравоучение и придирки. «Хорошо», — я приподняла подбородок. «Поеду в общем дилижансе. Не вижу в этом ничего зазорного. До свидания». «Мари!» — отец перехватил мою руку в тот момент, когда я усаживалась в карету. «Все-таки не стоит тебе ехать. Подумай хорошенько. Это может быть...» «Хватит с ней уже сюсюкаться!» — перебила отца мама. Сама во всем виновата. Вот вылетит из Академии за неуплату, будет знать. Мало ей одного позора! Пренебрежительно фыркнула маменька и, ударив отца по руке, резко закрыла дверцу кареты. Но! -о -о закричал кучер. Кони заржали, после чего карета тронулась с места. На меня накатило непонятное ощущение тревоги, смешанное с чувством внутреннего раздражения и неудобства. Зачем маменьке понадобилось в город? так еще и без отца. И так ли обязательно нужно было отправляться туда именно сегодня? Нельзя это было сделать завтра. После пяти минут размышлений я пришла к окончательному выводу, что мама сделала это специально. Ну что ж, пусть так. Переживу. Отвернувшись к окну, я смотрела, как пейзажи сменяются один за другим. Вот мы проехали поле, реку, выехали на главный тракт. Карета покачивалась и слегка дребезжала на ходу а на ее стенах плясали лучики полуденного солнца. С мамой мы не разговаривали, но я чувствовала ее напряжение, всю ее злость, неприязнь ко мне, отчего находиться рядом с ней было еще невыносимым. Я мысленно старалась нарастить вокруг себя щит, незримый кокон, чтобы укрыться от ее гнетущего воздействия, но она с каждым разом проламывала мои защитные барьеры. Между мной и мамой будто велась битва. не мая. Тихая и одновременно с этим яростная. Она нападала, а я защищалась. У меня аж голова разболелась от нашего молчаливого противодействия. Атмосфера между нами накалилась до предела, когда карета въехала в город, а потом... Щелчок дверцы, тихое ворчание кучера, звук упавшего на брусчатку багажа. И вот я уже стою в центре площади и наблюдаю, как удаляется карета сказалось казалось бы, дорогим для меня человеком. Однако этот дорогой человек на прощание даже слова не сказал. Мне нужно было смириться с таким отношением. Однако жгучее чувство обиды никак не проходило. Ладно, сама совсем справлюсь. Я шмыгнула носом и, подобрав багаж, отправилась на вокзал. Небольшое одноэтажное здание, выстроенное из красного кирпича, располагалось не так далеко от того места, где меня высадили. На заднем дворе размещалась огромная конюшня, столовая и небольшая гостиница. Такие вокзальчики были во всех более-менее крупных городах. Открывать порталы могли только драконы. Ну или очень сильные маги. Так что многие пользовались гужевым транспортом. Ламарда можно?» Я сунулась в открытое окошко регистрации. «Багаж есть?» Недовольным голосом проронила пожилая женщина. «Два чемодана и небольшой саквояж. Но его я могу в руке держать». «Не положено». Голос женщины наполнился раздражением. «Одно место и три места в багажа. Четыре Су». «Четыре? Да, дороговато. Значит, пояс нужно будет затянуть еще крепче». «А подешевле нет?» — с надеждой поинтересовалась я. «Два, но с остановкой в Бравице. Если устраивает, берите, не задерживайте очередь». «Бравица. Будем делать крюк». Но так я сэкономлю целых два су, да и время еще есть. Но от нетерпения правая бровь женщины взлетела вверх. С остановкой в Бравице годится. Таких умных, кто решил сэкономить, оказалось немало. В итоге в дилижанс набилась целая толпа. Все места были заняты. Меня придавили к стенке так, что кости затрещали. Дышать было нечем. Время от времени мне казалось, что я медленно умираю от недостатка кислорода. Вдобавок ко всему в воздухе витал настолько приторно-сладкий аромат чьих-то духов, что в глазах щипало. Но все же путешествовать в такой толчье было куда лучше, чем сидеть в комфортабельной карете вместе с мамой. Мне повезло. В саму Бравицу направлялись не все. Так что примерно через день ехать уже можно было вполне спокойно. Рядом со мной сидела тучная женщина. Напротив двое мужчин, но они не обращали на меня совершенно никакого внимания. Разговаривали между собой, обсуждая лошадей и чемпионат континента по Макболу. Очень сложная, опасная, но довольно-таки популярная игра. У нас в Академии тоже проходили подобные игры. Даже были свои команды. А лучшие из участников соревновались на чемпионатах между Академиями. В прошлом году мы проиграли. Алекс был капитаном. Страшно вспомнить, как он тогда злился. Ни с того, ни с сего набросился на одного из черных. «Бравится!» Неожиданно донеслось снаружи. Я словно отосначнулась. К этому времени на город уже опустился вечер. Остановились мы возле такого же небольшого вокзальчика с конюшнями, столовой и гостиницей. «Простите», — я подошла к кучеру, «А когда дилижанс отправится в столицу?» «Только завтра к вечеру, мисс», — прогудел мужчина с сильной проседью в волосах и, хмыкнув, направился распрягать лошадей. Только завтрак к вечеру. Так это целые сутки. И что мне тут делать? Бравица территориально была меньше нашего города. А единственной достопримечательностью было то, что здесь находилось родовое поместье клана Черных. Когда-то именно они управляли драконьим континентом. Но примерно сто лет назад между кланами вспыхнула война, в результате которой к власти пришли золотые. Глубоко вздохнув, я огляделась. Единственной умной мыслью было снять комнату на ночь. Город маленький, не думаю, что будет очень уж дорого. Гостиница была небольшой, однако обставлена с хорошим вкусом. Тяжелые портьеры на окнах, цветы, приятного оттенка стены, потолок с лепниной. Надеюсь, комната у них ничуть не хуже. Добрый вечер. Меня встретила милая девушка. Желаете снять комнату? Да, на один вечер, пожалуйста. И так получилось, что комната на ночь и легкий ужин, который подали в соседнем зале, обошелся мне в три су. Вот и сэкономила. Буркнула я, сидя в трапезной и водя ложкой по тарелке с жидким овощным супом. Я старалась не унывать, надеясь на то, что жизнь в скором времени устаканится. Приеду в академию и все пойдет своим чередом. Заруюсь с головой в книги и лекции. Учеба поможет мне забыть весь тот ужас, что произошел со мной. Доев остатки супа, я встала и, на шаре в кармане ключ, отправилась в комнату. Спать хотелось просто жутко. Вместе с усталостью накатило безразличие и апатия ко всему. Я шла будто в полудреме, пока не наткнулась на препятствие в виде широкой пышущей жаром спины. «Аккуратней!» До меня донесся суровый голос хрипотцой. Я застыла на месте, притом, не скрою, почувствовала что-то на вроде страха. На меня сверху вниз смотрели угольные глаза. Они были настолько черными, что даже зрачков видно не было. И жар! От того, с кем я столкнулась, тянуло жаром. Передо мной стоял дракон. Хуже того, он был мне знаком. Может, я его знала не очень хорошо, но и этих знаний вполне хватило, чтобы понять, что сейчас я могу влипнуть не на шутку.